Лекция четвёртая. О ревнивых Заврах и первой помощи. Казалось, сам воздух дрожит от гнева, разделяя чувство Завра. Дракон стремительно приближался, нагоняя ужас в сердце. Еще бы понять, какая моха укусила его на этот раз. Нет, мясник никогда не был душкой, Но и вот так он тоже никогда ни на кого не бросался. Уточнение: никогда на моей памяти. Конфетка испуганно взвизгнула, но припала на передние лапы и выставила дрожащий от страха хвостик для атаки, готовая драться до последнего даже сейчас, когда силы заведомо не равны. "Пью!" крикнула я, поднимаясь на ноги. И опоздала. Ведомый собственным кодексом чести, Кристон повернулся и пошел навстречу несущемуся на него Завру. На минуточку навстречу абсолютно чужому дракону, с которым у него не было контакта. Но северянина это вообще не заботила. Я видела, как подавляли волю на тренировках с борщевиком Эрика Власта, Как это делал Максимус Медный, декан факультета, и некоторые другие адепты факультета едожалов, но никогда прежде особо не присматривалась за тем, как ведет себя Кристон Арктанхау. Он не кричал и не выставлял рук. Он оставался холоден и безмятежен, аки снежная вершина. И так же спокойно, даже скучающе, приказал. Лежать. Конфетка инстинктивно выполнила команду, хоть та и была адресована не ей. Мясник же успел сделать еще несколько заплетающихся шагов, прежде чем его лапы подогнулись. Чужая воля сломила, опустилась на холку зверя и невидимой рукой прижала крылатого ящера к земле. Я уловила отголосок удивления мясника, выполнившего чужую команду. Может, это был мой собственный шок от случившегося. Впрочем, как-то не до выяснений было. Звездокрыл тут же вскочил на лапы, расправил крылья цвета ночного неба, изогнул шею и поднял голову. Вопль, вырвавшийся из его пасти, сотряс кругу децибелами ярости. Звук оказался до того мощным, что я присела, зажала уши руками и зачем-то зажмурилась. И тут же почувствовала, как чья-то сильная рука сжимает предплечье. Резкий рывок Кристона заставил меня отскочить в сторону. Вовремя. Передняя лапа звездокрыла опустилась ровно в то место, где я только что была. «Нет, ну это уже наглость». Пробормотала я, возвращая себе контроль над ситуацией, и подбочинилась. «Мясник, хватит! Хватит, кому говорю?» Завор наклонил ко мне свою огромную голову, обжег взглядом и коротко рявкнул, выражая несогласие. «Да что на тебя нашло?» Я тоже оказалась далека от черты спокойствия. «Мясник...» Чуть повернул голову в сторону крошки едожала и неодобрительно сузил глаза. Конфетка, прячься! Первым догадался Кристон. Драконенок послушно развернулась и дала деру. Мясник ринулся следом. Нет, не смей! В ужасе закричала я. Рванулась за ним, подпрыгнула и схватилась за один из шипов на шее попыталась подтянуться и оседлать завра, как это делала, когда мы играли в захват некронавской банданы, но дракон разгадал маневр и встряхнулся. Не удержавшись, я соскользнула по шкуре вниз, упала на землю и быстро откатилась в сторону, гася силу удара и одновременно уходя с траектории движения спятившего завра где-то впереди. Отчаянно запищала конфетка, заставляя мое сердце испуганно сжаться от мысли, что мясник может ей навредить, а я полностью бессильна перед его очередным взбрыком характера. «Мясник!» — раздался предостерегающий окрик. Завор недовольно дернул шеей и повернул голову на звук. «Эрика Магни». Декан факультета звездокрылов и матриарх Завров замерла возле откатных ворот в ангар. Доралкай стояла в комбинезоне звездокрылов, сложив на груди руки, и ветер трепал ее длинные черные волосы с белоснежными кончиками. Рядом застыло сердитое бестие. Не смей! сказала госпожа Магни, и её угрозу сердитым рыком подкрепил ощетинившийся убийца, второй по старшинству завр в стае. Дракон вышел из ангара, а следом в проходе показались все остальные звездокрылы. Завры друг за другом выходили на пятачок в центре черного сектора и окружали мясника. Они скалились и угрожающе рычали, предупреждая собрата не делать глупостей. Ра! протестующе взревел мясник. И ответом ему стал шелест расправляемых крыльев, дружный рев звездокрылов и осуждающий взгляд Эрики Магнии. Я вцепилась в подошедшего Кристона. Неужели они сейчас подерутся? Судя по выражению на морде мясника, этот упрямый дурак был готов к драке. Судя по воинственным позам остальной стаи, мой упертый баран уже порядком всех достал и давно напрашивался на профилактическую трепку. Атмосфера накалилась. Воздух стал тяжелым от переполнявших всех эмоций. Дело явно шло к повальной драке, из которой мясник вряд ли выйдет живым. Хорошо, что власть над ситуацией принадлежала человеку. Человеку с холодной головой и добрым сердцем. «Пошли поговорим!» велела матриарх, круто разворачиваясь и направляясь в ангар. Мясник фыркнул, задрал морду повыше, всячески демонстрируя свою независимость и вообще. Но стоило доролкой обернуться и уточнить, «Так ты идешь!» Как завар, показательно вздохнул, закатил глаза и поплелся следом за матриархом. Едва они скрылись в глубине помещения, как остальные звездокрылы начали по одному подниматься в небо и улетать. Я закрутила головой, желая найти сине желтую крошку и одновременно боясь увидеть ее покалеченное тело, но конфетка была в порядке. Она забилась под дно тележки с тюками сена и мелко дрожала, а рядом сидела бестия и успокаивающе ворчала. К ним уже спешили коди с ветеринаром. Сильные руки легли на мои плечи и развернули к себе. «Адриана, ты как?» — спросил встревоженный Кристон и принялся ощупывать меня, проверяя на предмет переломов и растяжений. Я тихо зашипела от боли, когда он дотронулся до ладоней. На них была кровь. «Пустяки царапины!» — отмахнулась я, сама мысленно гадая, когда успела. Вот только Кристо на такой ответ не устроил. Он выразительно глянул на меня и напомнил. «Прошлая царапина едва тебя не убила». Я вспомнила, как лежала в палате, в то время как брат метался по лекарскому крылу и пугал лекарок, «В поисках моего отравителя, как во всех грехах, обвинили таину знающую!» И прикусила губу. В чем то он прав. Повторение той истории мне бы не хотелось. К нам подбежал бледный и растрёпанный Коди, осмотрел мои руки и предложил. Идемте ко мне, промоем раны!» «Как конфетка?» — спросил Кристон. Испуганно. Внешних повреждений нет, но ветеринар решил осмотреть ее. «Не переживай, бестия потом приведет конфетку к нам. Идем? Кристон согласно кивнул, быстро обнял меня, подхватил на руки и, напрочь игнорируя протестующие вопли и заверения, что я вообще-то не пострадала и вполне себе могу идти сама, понес. «У тебя шок», — заявил он, с довольной улыбкой и хитрыми искорками в глазах. «Ты не способна критически оценить свое состояние». Я задохнулась от возмущения, хотела было разразиться протестующим спичем, но была обезоружена довольной улыбкой Кристена и расслабилась. «В конце концов, пусть несет, раз ему это так приятно». Кристен прижал палочку с тампоном, пропитанным зеленкой к самой глубокой царапине на моей ладони, убрал и заботливо подул на кожу. Затем повторил все то же самое с другой рукой, поднял голову и широко улыбнулся. Палочка отправилась в мусорную корзину под столом, а мой добровольный лекарь заглянул в аптечку, предоставленную коде. придирчиво поковырялся там, вытащил пачку бинтов И вот опять эта улыбка. «Что?» — не выдержала я, жутко смущенная. «Мы вышли на новый уровень доверия. Это приятно». Я вспомнила, как еще совсем недавно отвергла помощь Кристона при схожих обстоятельствах и чем все обернулось. Кстати, надо бы узнать у брата, как дела у Таины Знающей. «Интересно...» Лекарку восстановили на факультет помощи и возвращения. Или она сама не захотела возвращаться после ложных обвинений в свой адрес? «А не нам кофейку?» — вслух подумал Коди и удовлетворенно кивнул. «Да, определенно. Кофеёк. Нас спасет кофеёк!» Зоопсихолог встал и щелкнул включателем на чайнике повозившись с кодовым замком, извлек из сейфа банку и загремел посудой в ящике в поисках нужного количества чашек, желательно чистых. Пока я рассеянно следила за попытками преподавателя проявить гостеприимство, Кристен взял меня за руки. Подушечки его больших пальцев ласково провели по нежной коже запястий, заставив мое сердце стучать быстрее. Тело бросило в жар и что-то подсказывало. Климат-контроль тут ни при чем. «Что ты делаешь?» — прошептала я. «Делаю приятно». Последовал невразумительный ответ, а следом Кристен поднёс губам мою правую, свободную от боевой манжеты, руку. Не отрывая от меня хитрого взгляда, наклонился еще раз, быстро поцеловал, и провел языком по нежной коже запястья. Я тихо тихахнула. Коди обернулся на звук, но Кристон уже с самым серьезным выражением на лице бинтовал руки, а я потупилась и сделала вид, что ничего не случилось. Пока я приходила в себя, Коди с трудом, но ну, так и нашел четыре более-менее целые чистые чашки, которые с тихим стуком Встали на стол. Закипел и щелкнул чайник, а вместе с ним открылась дверь, впуская внутрь двух дракониц. Конфетка тотчас подбежала к своей мускулистой северной мамочке и прижалась к ноге парня. Кристен заправил конец бинта, закончив тем самым перевязку, выпустил мои руки и присел перед своим драконенком. Моя смелая девочка! «Умница! Послушная!» — принялся он хвалить сине-жёлтую малышку, ласково трепля тупо за гривку. Едожалка закрыла глаза, уткнулась мордочкой в его грудь и с шумным облегчением выдохнула. Бестие же маленьким чёрным вихрем пронеслась по помещению. Задела стул, лизнула Коди, сунула любопытный нос в корзину — Неплотно закрытый шкаф и даже сейф. Последний в кабинет вошла Эрика Магни. Выглядела она сосредоточенно усталой. Это такой вид усталости, когда вымотан настолько, что приходится контролировать, чтобы глаза оставались открытыми. В противном случае рискуешь прислониться к первой попавшейся стене и отключиться. «Хорошие новости», — заявила декан с порога, «Зоозащитники так умаялись в пути, что ушли спать пораньше и не застали истерику, которую закатил всем нам мясник». «Да уж», — кивнул Коди, видимо, все еще впечатленной демонстрацией характера звездокрыла. «Но есть и плохая», — обрадовала женщина, устало присаживаясь за стол. Мясник объявил забастовку. Кристон бросил на меня быстрый взгляд и тоже сел. Коди взял чайник с подставки и молча разлил по чашкам кипяток, а вот я не сдержала возмущения. «Интересно знать, и против чего же он бастует?» «Да как тебе сказать?» Эрика Магни вздохнула, сделала крохотный глоток, предложенного ей кофе и сморщилась. Пододвинула банку, зачерпнула ложкой еще одну щедрую порцию кофеина и решительно добавила в чашку. «Он очень скучает по тебе», — сказала она, размешивая напиток. Я застыла от удивления. «Скучает? Это мясник-то? Да еще с приставкой «очень». Остановите планету, что-то явно пошло не так». «Я не специалист, но ваш завар выбрал крайне странный способ продемонстрировать свои чувства», — заметил Кристен. Затем потянулся и взял две кружки, одну из которых поставил передо мной. Сунул руку в карман куртки и высыпал в середину стола горсть конфет. Госпожа Магни с задумчивым видом выбрала из кучки угощений мятный леденец, сунула в рот и пояснила. «Для мясника скучать по кому-то новое ощущение, и он не знает, как от него защититься». «Честно говоря, понятнее не стало». «Помнишь, как он поделился с тобой воспоминаниями?» Продолжила декан. «Это связало вас вместе. Мясник доверился и не прогадал. Без тебя могло погибнуть гораздо больше звездокрылов, и он это понимает. К тому же, мясник знает, о чем ты думаешь». «Он что, он читает мои мысли?» «Когда два живых существа близки друг к другу, то они всегда примерно знают, о чем думает каждый из них», сказала Эрика Магни, но посмотрела почему-то на Кристона. «Я вот сейчас не поняла, это намек на то, что мне надо брать пример с адепта Арктанхау и конфетки или на что-то другое?» «Адриана, видишь ли, мясник всегда чувствует, если ты где-то рядом». А еще он очень расстроился, что ты не показала его маме. Маме! В один голос удивились мужчины, но если Кристон просто скрестил руки на груди и нахмурился, то Коди аж весь расцвел от счастья. Не знал, что Гардарика Нэш уже приехала. Это же отлично! Я так давно хотел познакомиться с этой шикарной дамой! Увы, но я ничего отличного в этом не видела. Однако. Вслух спросила другое. «Хотите сказать, вы думаете, что мясник почувствовал мою радость и приревновал к конфетке?» Уточнила я голосом полным неприкрытого скепсиса. Драконица услышала свое имя и подняла голову. Словно чёрт из табакерки, из-под стола выскочила бестия и ткнулась носом в плечо матриарха. Проказница... Где-то раздобыла ободок с усиками-антенками, которые мы приспособили к нашему костюму и экзотической моли, чтобы обмануть бдительность едожалов, и теперь энергично трясла головой, развлекаясь сама и отвлекая нас. «Для мясника ты единственная, с кем у него может быть контакт», как бы, между прочим, напомнил Коди. «Он лишён стаи, лишён возможности завести пару», Лишен протекции матриарха, лишен привычного окружения. Есть только ты, которую он не выбирал. А у тебя есть он, которого ты тоже не выбирала. Вас столкнули обстоятельства. Банальная случайность. Но если ты увидела в этом возможность остаться на факультете и следовать за своей мечтой, то мясник... Зоопсихолог заколебался. Селись подобрать безобидное... И в то же время точное сравнение, но в итоге сдался и просто подытожил. Он другой. Я покрутила кружку с остывающим кофе, вздохнула и посмотрела на собравшихся. И... и что делать мне? Эрика Магни с усталым вздохом стащила с бести ободок, погладила непоседу по хитрой мордочке и сказала, «Любить нельзя воспитывать». Запятые расставь сама.